Внутренняя акула. Есть немало анекдотов про адвокатов, суть которых в том, что адвокаты – это особо ненасытная разновидность акул. Когда я преподавал эмбриологию, был популярен один из таких анекдотов, и мне думалось, что этот анекдот про всех нас, а не только про адвокатов. Все мы – видоизмененные акулы, или, иначе говоря, в каждом из нас есть что-то от адвоката. Как мы с вами уже убедились, тайна устройства нашей головы во многом скрыта в дугах, утолщениях на теле эмбриона, от которых дороги ведут к сложным черепно-мозговым нервам и другим важнейшим структурам головы. Эти неприметные утолщения и бороздки между ними более полутора веков привлекали внимание анатомов тем, что они поразительно похожи на жаберные дуги, жаберные щели, расположенные в районе горла у рыб и акул. У рыбьих эмбрионов имеются такие же вздутия и углубления, но у них, в отличие от нас, эти углубления в конечном итоге становятся сквозными прорезями, по которым вода проходит через жабры. У нас же эти углубления в норме запечатываются и не прорезают стенку тела насквозь. В аномальных случаях жаберная щель зародыша может оставаться открытой, образуя карман или кисту. Например, так называемая жаберная киста представляет собой доброкачественный, заполненный жидкостью карман внутри шеи человека. Этот карман образуется от того, что у зародыша не закрывается третья или четвертая жаберная щель. В редких случаях младенцы появляются на свет с рудиментами хрящей древней жаберной дуги, небольшими, похожими на пруд, хрящами, составлявшими у наших предков скелет третьей жаберной дуги. В этих случаях хирургам приходится удалять из человеческого организма древнюю рыбу, которая, к сожалению, вернулась и напала на своего потомка. По ходу развития всех позвоночных животных от акул до людей возникают эти четыре дуги. Но самое интересное происходит внутри этих дуг. Заглянув внутрь, мы можем по пунктам сравнить нашу голову с головой акулы и увидеть их глубинное сходство. Рассмотрим развитие первой дуги человека и акулы, и мы увидим, что из ее ткани образуется одна и та же структура – челюсти. Разница состоит прежде всего в том, что у человека из ткани первой дуги образуются также некоторые слуховые косточки, которых нет у акулы. Неудивительно, что черепно-мозговой нерв, ведущий к челюстям и у акул, и у людей, один и тот же. Это нерв первой дуги, то есть тройничный нерв. Клетки, расположенные внутри второй дуги, делятся, изменяются и дают начало решетке из хрящевой и мышечной ткани. У нас хрящи этой решетки разделяются и изменяются, образуя, во-первых, одну из косточек среднего уха, стремечка, а во-вторых, еще несколько небольших косточек в основании головы и горла. Одна из этих косточек, так называемый геоид, Помогает нам глотать. Возможностью глотать и слушать музыку мы обязаны структурам, развивающимся из второй дуги эмбриона. У акул хрящи этой решетки тоже разделяются и образуют две кости, которые поддерживают челюсти. Одна из них нижняя соответствует нашему геоду, а другая верхняя поддерживает верхнюю челюсть. Если вы когда-нибудь видели, как большая белая акула пытается схватить кого-то зубами, например, сидящего в клетке ныряльщика, вы, должно быть, замечали, что ее верхняя челюсть может выдвигаться вперед, когда акула кусает, а затем возвращаться обратно. Верхняя кость, образуемая второй дугой, составляет часть рычажной системы, работа которой делает возможным, Такое движение челюстей. У этой кости, поддерживающей верхнюю челюсть акулы, есть еще одно примечательное свойство. Она соответствует одной из костей нашего среднего уха – стремечку. Кости, которые у акул поддерживают верхнюю и нижнюю челюсти, помогают нам глотать и слышать. Что же касается третий и дуг – то оказывается, что многие из структур, которыми мы пользуемся, чтобы говорить и глотать, у акул соответствуют структурам, служащим опорой для жабр. Мышцы и черепно-мозговые нервы, которые позволяют нам глотать и говорить, акулам и рыбам позволяют двигать жабрами. Строение нашей головы может показаться невообразимо сложным. но в его основе лежит простой изящный план. Этот план общий для всех живых существ, обладающих черепом, будь то акулы, костные рыбы, саламандры или люди. Открытие этого фундаментального плана было огромным достижением анатомии XIX века, времени, когда анатомы впервые стали исследовать под микроскопом зародыши разных животных. В 1872 году кембриджский анатом Фрэнсис Мейтленд Бальфур впервые обратил внимание на этот план, исследуя внутреннее строение жаберных дуг акулы. К сожалению, вскоре после этого он погиб в горах в результате несчастного случая, совершая восхождение на один из пиков швейцарских Альп. Ему было немного за 30.